Маяк на Сангенерах Прелестные бессонные ночи проводил я на Сангенерском маяке близ Корсиканского берега при входе в залив Аячо. Представьте себе красноватый и дикий на вид остров. На одном конце его стоит маяк, на другом — старая Генуэзская башня, где в то время жил Орел. Внизу у самой воды находится полуразрушенное здание лазарета, заросшее травой. Далее — ущелье и поднимающиеся вверх скалы. Несколько диких кос, маленьких корсиканских лошадок с гривой, скачущих по ветру в долине, а вверху, высоко-высоко, среди тучи кружащихся морских птиц — маяк с его площадкой из белого камня, по которой взад и вперед прогуливаются сторожа, со сводчатой зеленой дверкой и с крошечной чугунной башенкой. А на этой башенке — громадный фонарь, весь горящий при солнечных лучах и словно светящий даже и среди бела дня. На этот остров я часто удалялся, особенно когда ощущал потребность в чистом воздухе и в уединении. Что я делал там? Когда Мистраль или Трамонтана не особенно бушевали, я шел и садился у самой воды, между двух скал, посреди морских чаек, куликов и ласточек. И там проводил почти весь день, отдавшись тому исключительному состоянию неподвижности и сладкой истоме, которые овладевают человеком при созерцании моря. В это время не только не думаешь, но даже и не грезишь ни о чем. Всё твоё существо как будто покидает тебя, расплывается и улетучивается. Тебе кажется, что ты чайка, ныряющая в глубине, клочок пены, всплывающий на солнце между волн. Белый дымок парохода, скрывающийся вдали, крохотная с красным парусом лодочка, отправившаяся за кораллами, жемчужная капля воды, обрывок тумана, все, что хотите, только не ты сам. О, как много провел я на острове этих чудных часов самозабвения и полусна. В очень ветреные дни, когда нельзя было оставаться на берегу, я удалялся на лазаретный двор. Маленький уединенный дворик, полный ароматов розмарина и дикой полыни. Усаживался у старой стенки и весь погружался в таинственную прелесть полнейшего уединения и грусти, разлитой в самом воздухе и поднимавшейся в солнечных лучах из каменных расселен, которые точно старые разрытые могилы виднелись кругом. От времени до времени стукнет дверь, послышится в траве легкий прыжок, то пришла козочка, чтобы пощипать в затишье травку. Увидя меня, она остановилась, изумленная, и своими блестящими глазками, высоко подняв рожки, с детским выражением вглядывается в меня. В пять часов маячная сирена звала меня к обеду. Я медленно шел по узкой тропинке, почти отвесно поднимавшись над морем, и этим путем возвращался к маяку, оглядываясь ежеминутно на бесконечный горизонт воды и света, как бы становившийся все выше и выше. Наверху было прелестно. Моя память и до сих пор ясно представляет мне прекрасную маячную столовую, выложенную широкими плитами, с дубовыми панелями и с дымящимися кушаньями посредине стола. Дверь на белую террасу отворена настежь и весь закат вливаются в нее. Сторожа уже в столовой и ждут меня, чтобы сесть за стол. Их в то время было трое. Один марселец и два корсиканца. Все они небольшого роста, с бородами, и у всех одинаковое загорелое лицо с потрескавшейся кожей, одинаковое платье из козьей шерсти, но деятельность и характер у каждого свои совершенно особенные. Различие раз высказывалось всего более в образе жизни этих трех людей. Живой и изобретательный марселец, всегда занятый, вечно находился в движении, и не переставая сновал по всему острову с раннего утра и до поздней ночи то возился со своими грядами то ловил рыбу или собирал яйца чаек то забирался в кусты чтобы мимоходом подоить козу постоянно у него на уме какие-нибудь хозяйственные работы напротив того корсиканцы кроме своей службы решительно ничем не занимались зато все свободное от службы время они проводили в кухне за бесконечной игрой скопа которую они прерывали только для того чтобы раскурить трубку или покрошить себе на ладонь зеленого табаку однако все трое марселец и корсиканцы были хорошие люди простые наивные и с необыкновенным дружелюбием относившиеся ко мне своему гостю хотя по всей вероятности они в глубине души считали этого гостя посторонним человеком подумайте только он решился забраться на маяк ради одного только удовольствия а им здесь дни казались такими бесконечными они считали таким большим счастьем для себя когда приходил их черед оставлять маяк. В летнее время это счастье приходилось испытывать раз в месяц. В правилах было положено. За 30 дней службы на маяке, 10 дней на суше. Но с наступлением зимы и бурного времени эти правила переставали действовать. Ветер бушует, волна поднимается все выше и выше, сангенеры кругом покрываются белой пеной, и дежурные сторожа остаются в продолжении совершенно отрезанными от всего мира, и иногда при самых невыносимых условиях. «Вот что однажды случилось здесь со мной», — рассказал мне как-то за обедом сторож Бартолли. «Лет пять тому назад, за этим самым столом, и в точно такой же летний вечер, как теперь. Тогда нас было двое на маяке, я и мой товарищ, звали его Чеко. Все другие уехали на землю. Больны ли они были или в отпуску, не помню уж теперь». Мы сидели за обедом и самым спокойным образом, как вдруг Чека бросил еду, с минуту смотрел на меня какими-то странными глазами и бац, упал на стол, вытянув вперед руки. Я в удивлении встал, подошел к нему, стал толкать, звать его Чека, ой, Чека, но Чека молчал. Он умер. Представьте себе, каков был мой ужас. Целый час я точно каменный простоял над трупом и все время дрожал от страха. Потом вдруг мне вспомнилось о маяк. Едва я успел взобраться наверх и зажечь его, как ночь уже наступила. И какая ночь! И у моря, и у ветра голоса уже были не те. Каждую минуту представлялось мне, что кто-то там на лестнице зовет меня. А тут озноб, жажда. Никакая сила не заставила бы меня сойти вниз, очень уж страшен казался покойник. Однако на рассвете я немного приободрился. Я перенес товарища на постель, покрыл его простыней и, скорей к сигналам о помощи. К моему несчастью, море так разыгралось, что, как я ни звал, никто не являлся. И вот мне выпало на долю оставаться на маяке одному с моим бедным Чека неизвестно сколько времени. Я думал, что можно будет оставить его так до приезда нашего судна. Но прошло три дня, и доля ждать оказалось невозможным. Как быть? Что делать? вынести его и похоронить, но разве я мог пробить скалу? Она была такая твердая. Оставить же так, не зарытым на острове такая масса ворон? Жаль мне было отдать им на съедение тело товарища. Тогда я вздумал опустить его в одну из каменных расщелин на лазаретном дворе. Чуть не целый день ушел у меня на эту грустную тяжелую работу, и можно сказать, дорого она обошлась мне. Еще до сих пор, когда мне случается спускаться на ту сторону острова, под вечер и в сильный ветер, мне все представляется, что я тащу покойника на спине. Бедный старина Бартолли. При одной мысли об этом у него пот выступил на лбу. Вот таким-то образом наша беседа часто надолго затягивалась за столом. Шли рассказы о маяке, о море, о кораблекрушениях, о корсиканских бандитах. Вечером при закате солнца сторож очередной на первую четверть ночи зажигал свою маленькую лампочку брал свою трубку флягу и большой том плутарха с красным обрезом который составлял всю библиотеку на сангенерах и исчезал спустя минуту по всему маяку раздавался грохот цепей блоков громадных часовых гирь вытягиваемых кверху в это время я обыкновенно садился на террасу Солнце, уже спустившееся низко, все быстрее и быстрее подвигалось к воде, а вслед за ним утопал и весь горизонт. Ветер делался свежим, остров становился лиловым. Мимо маяка, вблизи меня, тяжело пролетала большая птица. Это возвращался орел в свою башню. Все выше и выше поднимался морской туман. Вот осталась видной только одна белая кайма пены вокруг острова и вдруг над моей головой раскидывается большой сноб мягких лучей. Это от зажженного маяка. Весь остров остается во мраке, тогда как блестящий луч широко разливается по морю. И я совсем теряюсь в ночи под громадной световой струей, слегка обдающей меня своими брызгами. Ветер слишком засвежал, надо уходить. Я ощупью запираю тяжелую дверь, задвигаю железный засов. Затем все ощупью уже взбираюсь по маленькой чугунной лесенке, которая трясется и скрипит у меня под ногами. Я всхожу на самый верх. Зато уж здесь света в волю. Представьте себе громадную корсельскую лампу с шестью рядами светилен. Около этой лампы медленно оборачиваются стенки фонаря. Одни с гигантской хрустальной чечевицей, другие пустые. Кругом большие неподвижные стеклянные рамы устроенные для защиты пламени от ветра. Свет ослепляет глаза. Медь, олово, рефлекторы из белого металла, выпуклые хрустальные вертящиеся стенки — все это своим отражающимся, переливающимся блеском на минуту ошеломляет меня. Но понемногу, хотя очень медленно, глаза привыкают к свету. Я подхожу ближе и сажусь под самой лампой рядом со сторожем, который, чтобы не заснуть, читает своего Плутарха. Снаружи непроницаемый мрак, бездонная глубина. Ветер, как сумасшедший, мечется и воет по маленькому балкончику вокруг стекол. Маяк трещит, море стонет. Там, где остров мысом вдаётся в море, устроены быки, о которые разбиваются волны. Море громко, словно из пушки, ударяет в них. От времени до времени невидимая рука стучит в стекло. Эта ночная птица летит на свет и разбивает себе голову о стекло. А в блестящем теплом фонаре слышатся только потрескивание пламени, слабые удары капающего масла до да шорох развертывающейся цепи часового механизма. В полночь сторож встает и в последний раз осматривает светильни фонаря, а затем мы спускаемся вниз. На лестнице нам встречается товарищ, идущий на смену. Протирая глаза, он поднимается наверх. Ему передаются фляга с водой и плутарх. Но раньше, чем направиться к своим постелям, мы на минуту заходим в нижнее помещение. Все загроможденное цепями, большими гирями, оловянными резервуарами, снастями. И там, при свете своей маленькой лампочки, сторож, кончивший дежурство, вписывает в большую маячную книгу, постоянно открытую. «Полночь, сильное волнение, буря, корабль в открытом море».